Глава тридцать третья. Пробуждение оказалось неприятным. Голова болела, тело слушалось неохотно, а кругом кромешная тьма. Страшно представить, где я. Осторожно поднялась, зрение постепенно привыкало к темноте, которая оказалась на деле не такой кромешной. Получилось осмотреться. «Так, и где зефирка?» Дракончик оказался поблизости. Заметив, что я пришла в себя, он тут же бросился ко мне, гремя внушительной цепью. Но резко остановился, дернув лапой. Цепь оказалась короче, чем расстояние между нами. «Малыш, ты в порядке?» Я подалась навстречу дракончику. К несчастью, на мне тоже были кандалы с длинными цепями. Но я смогла заключить зефирку в объятиях. «Все будет хорошо. Я с тобой». Я принялась успокаивать недовольно ракочущего дракона. Ему явно не нравилась ситуация, в которой мы оказались. Как и мне. «И где же мы, малыш?» — спросила я больше себя, чем дракончика. Пространство оказалось небольшим. Нас окружали серые стены из грубого камня. Только впереди виднелась решетка. За ней едва можно было разглядеть очертания коридора и аналогичные камеры на противоположной стороне. Что-то мне это место всё больше кажется знакомым. Только в этот раз совсем не тихо. Слышится странный шум, похожий на гул. Но, прислушавшись, я поняла, что это за звук. Где-то тут либо праздник, либо другое сборище излишне возбуждённых людей. Они что-то громко выкрикивали, хлопали и стучали ногами а потом я услышала до боли знакомое мне рычание, от которого вздрогнула: Нет, сам дракон мне вряд ли был знаком, да и не один он там был. Но теперь я не сомневалась, где мы оказались. Это то самое место, где мы побывали с темным властелином после встречи с Виверной. А мы с Зефиркой занимали одну из тех клеток. Аккуратно посадив дракончика на пол, Я встала и подошла к решётке. Малыш всё равно поплёлся за мной. Надо отсюда выбираться. Только как? То, что кандалы оказались антимагическими, это я сразу почувствовала. Пытаться от них избавиться самой — пустая трата времени. «Эй, тут кто-нибудь есть?» — позвала я, вцепившись в толстые прутья. Тут же отдёрнула руки, металл оказался наполненным магией. Но только если мои наручники блокировали светлую магию, решётка защищала от тёмной. Странно, для чего такая двойная защита, если они знают, что я светлая? Подумать как следует я не успела. Шум лязгающих цепей и мой крик привлекли внимание. Коридор уходил вправо и влево, так что я не могла увидеть, кто отозвался только видела, как расползается по полу жёлтое пятно света от магического фонаря. Размеренный, явно мужской шаг. Я ожидала увидеть кого угодно. Больше всего мне виделся образ обрюзгшего бандита с неприятным лицом и беззубым ртом, а ещё стойким запахом пота и перегара. И я никак не ожидала увидеть крепкого мужчину, с ослепительной улыбкой и светлыми растрёпанными в строгом беспорядке кудрями. «Ник?» — спросила, не веря своим глазам. Но ошибки быть не могло. Разве только у старшего загонщика есть злой брат-близнец? На всякий случай чуть отпрянула от решётки, когда он приблизился. Как оказалось, не так уж я хорошо разбираюсь в людях. «Кто знает, что от Ника можно ожидать?» Не скажу, что я питала к нему большую симпатию, тем более после прошлой встречи, но никак не могла представить, что он может быть связан с преступными делами в отношении драконов. Я до последнего не хотела верить, что кто-то из питомника может быть к этому причастен». «Да, это я, дорогая моя Анье», ухмыльнулся мужчина, откинув витой локон с лба. Или теперь к тебе стоит обращаться с Сэй, светлейшая? Мужчина криво поклонился, он и не думал отдавать мне почести, просто насмехался. Что еще я никак не могла понять, так это как он оказался связан с Тей Шайлин? И вообще, как они узнали, что я светлая? Как вы узнали, кто я? Тут же задала волнующий вопрос. Вы передразнил он. Нет. «Это я узнал. Ты выдала себя, когда кормила своего дракона. Я не такой дурак, как ты думаешь, чтобы не сложить два и два». «Так он думает, что Зефирка мой дракон. Ладно, пусть так и будет. Хотя я не уверена, есть ли в этом хоть какая-то польза». «Как же я тогда удачно оказался рядом?» «Похоже, кое-кто был настроен поболтать». Ты даже не представляешь, сколько мне заплатили, когда я рассказала тебе. Словно я не светлую среди тёмных отыскал, а какую-то особу королевских кровей. Я скептически изогнула бровь. Но собственной оценкой умственных способностей Ник явно погорячился. Но не стоит его в этом винить. Даже я считала его чуточку умнее. Вообще-то, как раз-таки королевских. Я... Марнийская принцесса». Мужчина окинул меня липким, лапающим взглядом. «Да и плевать!» Оборвал он себя на полуслове и уже хотел развернуться и уйти. «Это ты ворвал яйца?» — спросила в лоб. «Похоже, он считает, что я отсюда уже не выберусь, и мне это не нравится». «Ну, я... и что?» «Подумаешь, несколько яиц». Вдруг за спиной Ника заклубилась тьма. Загонщик не сразу это заметил, а я с замиранием сердца смотрела, как из темного облака появляется мужская фигура. Я их, между прочим, в добрые руки пристроил. За солидную плату, конечно, но какая разница? Похвалился Ник. Да, в мои добрые руки, проговорил мужчина за его спиной с чуть хрипловатыми нотками в голосе. «А теперь пошёл отсюда!» Загунщик чуть вздрогнул и стёр с лица улыбочку. Без лишних слов Ник растворился во мраке коридора. Я уставилась на незнакомца. «Теперь-то я его узнала. Вот с кем Ник разговаривал тогда в башне хранителей по артефакту связи. И именно этот мужчина подходил ко мне на балу». Я отступила от решётки ещё дальше. Всё-таки Тей Шайлин действовала не одна. «Но «Ну что этому мужчине надо?» «Кто вы?» — спросила я, нахмурившись. «Генерал Эрнест Лауриш», — сухо представился мужчина. Имя мне ни о чём не говорило. Как и его мотивов, я пока не могла понять. Отчего последовал вопрос? «И зачем я здесь, Тейр Лауриш?» Мужчина достал часы из нагрудного кармана и посмотрел на время. «Давайте дождёмся ещё одного участника этого важного события и поговорим». «Какого события?» — недоумевала я. «Возвращение к истокам», — ответил генерал, блаженно улыбнувшись. Между мной и решёткой по полу растеклась тьма, заискрилась и чуть ли не закружилась вихрем. Мощнейший поток быстро перерос в портал. Зефирка шагнул вперёд и повёл носом, будто что-то учуял. И очень скоро я поняла, что... Точнее, кого... Посреди камеры выросла внушительная и величественная фигура тёмного властелина. — Добро пожаловать, ваше темнейшество! — осклабился генерал. — Вы очень вовремя! Ксандыриан только мельком взглянул на нас зефиркой и тут же рванул к решетке. Тьма окутала его ладони. Но стоило ему схватиться за прутья, как его силы отшвырнуло назад. Подражая своему хозяину, зефирка пустил струю черного магического огня, «Малыш впервые демонстрировал такую мощь, чему я не могла не порадоваться, но его попытки пробить магическую защиту оказались тщетными. Теперь понятно, почему на решетках защита от темной магии. Только проникновение снаружи возможно, а выбраться уже никак. Может, за темным властелином явится магический отряд?» — мелькнула в моей голове обнадеживающая мысль, но тут же пропала. «Так это все ты?» В «Лауриш!» — тихо, но весьма угрожающе прорычал Ксандериан. «Что ты задумал? Свергнуть меня?» Генерал криво улыбнулся. «Вообще-то, изначально передо мной не стояло таких грандиозных планов. Я лишь хотел возродить традиции. Мир со светлыми мне неинтересен. Это до поры до времени». «Нельзя забывать, кто мы есть», — охотно ответил он, а потом, грозно сощурившись, посмотрел на меня и процедил. Но эта пигалица полезла не в своё дело. Впрочем, всё сложилось более чем удачно. Мой помощник вовремя узнал, что девица светлая, а я уже докопался до подробностей. Даже связался с агентами и единомышленниками в некоторых светлых государствах. Очень быстро всплыла замятая давняя история про морнийскую принцессу. Ты знала, что тебя ищут? — Разумеется, мои родители. — Не только родители, — поведал Тейр Лауриш и рассмеялся, радуясь произведенному эффекту. На самом деле нетрудно было догадаться, что Эндрю тоже меня разыскивал. Только почему мне так не понравился тон, которым генерал об этом говорил? «Ты не посмеешь вернуть ее жениху», прорычал темный властелин, и вокруг него опасно заклубилась тьма. «О, не волнуйся, у меня были немного иные планы на принцессу». «Впрочем, если ты проиграешь, я, может, так и поступлю. За неё назначена хорошая награда. Главное — соблюсти условия, доставить девушку без шума, чтобы никто не узнал». От очередной порции раскатистого смеха по спине поползли мурашки страха. «Даже думать не хочу о том, «Какие у Эндрю планы на меня?» «Ты сказал, если я проиграю?» Вопрос Ксандериана заставил генерала вернуться к теме разговора, а меня вырвал из неприятных мыслей. «Видишь ли, мне известно о твоих махинациях, Ксандериан. У меня везде есть свои люди. Я знаю о том, что ты подменил дракона». Это, кстати, было очень глупо. Выяснить всё вышло очень быстро. С учётом того, что ты забрал кое-что моё. «Забрал твоё?» — недоумевал тёмный властелин. Впрочем, он явно понимал больше, чем я. Я даже этого человека впервые увидела сегодня. «Та кладка яиц, из которой Саисаньяна взяла дракона, «Была нашей. Думал, никто не узнает. К тому же только слепой не заметил бы, как ты положил глаз на одного из моих бойцов, того дикого дракона, которого припрятал питомник». Я с шумом выдохнула. О том, что Ксан из этого места, я догадывалась. Теперь оставалось надеяться, что ему больше ничего не угрожает пока он под защитой хранителей драконов. Тёмный властелин молчал, только прожигал взглядом этого безумца. «Чего ты хочешь?» Отчеканил он каждое слово, явно теряя терпение. «Я не собираюсь отнимать у тебя власть нечестным способом. Совет не даст мне статус тёмного властелина, если я так поступлю». «Ты докажешь право быть тёмным властелином в Луарии или проиграешь его в честной битве? Ты хочешь поединка?» «Поединка на драконах», — уточнил Лауриш, расплываясь в ехидной улыбке. Видимо, речь шла о какой-то очередной и давно забытой традиции тёмных, потому что Ксандериан недоумённо произнёс, «Для этого используют привязанного дракона». «Разумеется, у меня такое есть, и не один, а у тебя». Сдерживая смех, спросил Тайр Лауриш и тут же сам ответил на свой вопрос. «Прости, он ведь у тебя еще такой маленький». «Но что делать? Традиции есть традиции, их нельзя нарушать». Впрочем, можно сделать исключение. Выберешь себе дикого дракона, так и быть. Да и тебе не привыкать. У тебя не так много времени, Ксандериан. Подумай, с каким драконом ты выступишь. И готовься. Бой будет на рассвете. Увидимся на арене. Генерал ушёл? но Ксандериан продолжал смотреть сквозь решетку еще какое-то время. «Ксан!» — осторожно позвала я. Даже представить не могла, что он сейчас чувствует. Мужчина медленно повернулся и резко шагнул ко мне, оказавшись в нескольких сантиметрах от меня. Я вздрогнула от неожиданности и от того, как влияла на меня его близость. По лицу темного властелина было сложно прочесть эмоции. Вряд ли при сложившихся обстоятельствах они позитивные. Но кто знает, может, он винит меня в своих бедах. Сомнения не успели зародиться, как Сандриан их развеял. Анья! Тяжело выдохнул он мне в макушку, заключив перед этим в объятия. Такие крепкие, что мне затрещали кости. Но я не жаловалась. Я так рад, что ты в порядке. Ты ведь в порядке? Мужчина отстранился и удерживая за плечи стал осматривать мою целостность да да все относительно хорошо сандериан отпустил мои плечи но тут же обхватил мое лицо ладонями аня прошептал он почти касаясь губами моих я чуть с ума не сошел мое сердце забилось с утроенной силой когда до поцелуя оставалось всего ничего но темный вдруг отстранился и посмотрел вниз Я тут же поняла, в чём причина. Зефирка поспешил напомнить о себе. Наверное, оно и к лучшему. Не место для поцелуев. Да и не стоит мне о них вспоминать. «Из-за тебя я тоже переживал, малыш». Ксандриан подхватил дракончика на руки и улыбнулся. «Спасибо, что отозвался». «Так ты по связи нас нашёл?» «Дошло до меня очевидное. Но как ты понял, что меня нужно искать?» Поспешила я с вопросом и тут же смутилась, вспомнив содержание записки. «Лучше спроси, как мне удалось выбраться из темницы», — усмехнулся мужчина. «Что? Какой еще темницы? Рассказ Ксандериана поразил. У меня в голове не укладывалось, как столько всего могло произойти за такое короткое время. Также я не представляла, какими опасными могут быть последствия этого небольшого обмана. Теперь настала моя очередь осматривать мужчину. После его рассказа мне не верилось, что ему удалось оказаться на свободе, тем более в то, с чьей помощью он это сделал. «Прости, из-за меня ты вновь оказался в ловушке». Ксандериан не отходил от меня ни на шаг и продолжал мягко придерживать за плечи. Я опустила голову ему на грудь и тяжело вздохнула. «Глупости». Тут же возразил он и приподнял мою голову, взяв осторожно за подбородок, заставляя посмотреть на него. «Если кто в этом и виноват, то только я». «Я хотела сказать, если уж на то пошло, то тогда мы оба ни в чем не виноваты». Но Ксендериан вновь потянулся к моим губам. «Фу! Прекратите лабзаться! Раздалось визгливое со стороны решетки. Голос Тэй Шайлин. Теперь стал легко узнаваем для меня. Мы с Ксандрианом одновременно обернулись к решётке, прожигая бывшую фаворитку взглядом. «И почему я не удивлён тому, что ты в этом тоже замешана?» Ксандрян отстранился от меня и подошёл к решётке, явно не видя угрозы в этой девушке. Шайлин проигнорировала замечание. Её руки были сцеплены за спиной и, чуть склонив голову, Она с любопытством и нескрываемым отвращением смотрела на нас. «Рассвет вот-вот начнется. Дядя хочет начать ровно в тот момент, когда арены коснутся первые лучи солнца. А еще нужно подготовиться», — произнесла девушка. Протянула руку в сторону решетки, а я слишком поздно заметила, что ее ладони не пусты. «Ксан, берегись!» Я успела метнуться вперёд, но толку от этого не было. Цепи сильно ограничивали моё передвижение. Оба мы попали под действие порошка Шайлин. Но в этот раз то ли эффект был слабее, то ли порошок другой. Я не могла пошевелиться, но могла говорить. «Что это за дрянь?» — взревела я, пытаясь побороть действие. Терпеть подобные манипуляции во второй раз мне не нравилось. О! Порошки это мое новое увлечение. Вот, оказывается, где поистине многообразные эффекты и действия в зависимости от концентрации порошка. Что-то мне это напоминает, протянул Ксандариан задумчиво. Действие, как после ядове верны. Шайлин повела плечами. Надо же было куда-то девать их трупы, пояснила она. Меня чуть не вырвало. Но, видимо, действие порошка не позволило организму отреагировать должным образом. «Ещё немного ингредиентов и магии». «Ты понимаешь, что после такого тебе не жить». Низким угрожающим голосом спросил Ксандериан. Девушка чуть побледнела, но на ярких губах вновь появилась улыбка. «Если вы победите, ваше темнейшество, не волнуйтесь, вас ждёт честный бой». Это только чтобы доставить вас на арену без казусов. Нас, уточнил темный властелин, недобро прищурившись. Конечно, ведь ваша принцесса главный при сражении. Она что-то промурлыкала себе под нос, словно напевала детскую песенку. Как в славные старые времена. А теперь вам пора поспать перед боем.